Глава третья. Первым делом с утра я поехала в редакцию подмосковного «Вестника», где, по словам Натуси, работал мой будущий напарник. Я весь вечер пыталась воспроизвести в памяти хоть какие-то моменты школьной жизни, в которых участвовал Егор, но все равно помнила его смутно. Просто так прийти, сказать «привет» и попросить помощи не получится. Из всех хоть как-то связывающих нас моментов была лишь просьба познакомить его с папой, с чем я его благополучно продинамила. Я даже вспомнила слова подруги о его симпатии ко мне, которую, признаться, не замечала, но флиртовать даже ради благого дела противно. И я отмела эту идею. Здание редакции располагалось в самом центре Егорьевска, на улице маршала Ворошилова, и представляло собой трехэтажное современное здание со стеклянным фасадом. Я столько раз видела его из окна троллейбуса по дороге в институт, но внутри оказалась впервые. Подошла к старичку вохтеру чтобы узнать, как мне найти Егора Москвина, Тот показал на телефон у входа и спросил. «Внутренний номер, его знаешь?» «Нет», — с досадой ответила я. «А как мне его узнать?» «Дочка, здесь работает много людей. Нужно знать внутренний номер отдела». «Ну, может быть, есть какой-то способ? Я приехала издалека и очень хотела повидаться с другом», — соврала я и сделала самый умоляющий взгляд из всех возможных. «Попробуй набрать 116. Это отдел кадров. Может быть, они смогут помочь». Я несколько минут выслушивала завуалированный под деловой язык проклятие, врала и присмыкалась, но все же раздобыла внутренний номер отдела культуры и спорта, в которой и числился на полставки помощником редактора Москвин Егор Андреевич. Мой бывший одноклассник с большим трудом вспомнил меня, но выйти в холл все же согласился. Это хорошо. Не пришлось брать здание редакции штурмом. Уже минут десять я наблюдала за людьми, спускавшимися по широкой каменной лестнице, надеясь увидеть знакомые черты, и все равно пропустила появление моего новоявленного помощника. Ну надо же, Исаева! Сколько лет, сколько зим! Всего-то пять лет не виделись. Не сдержала я улыбку. Уже пять? Вот время летит. А Егорка-то наш изменился, уже не тот долговязый ботаник. Костюм, галстук, очочки модные я постаралась перейти от нахлынувших воспоминаний к сути визита. «Короче, мне нужна твоя помощь». «Моя? Помощь? Ну, выкладывай! Заинтриговала!» Со своей короной, предвзятой улыбочкой, произнес Егор и, скрестив руки на груди, оперся на отделанную мрамором колонну. «Может быть, ты слышал, что у меня недавно умер отец?» Начала я бодро, стараясь проскочить пугающие своей циничностью слова. Его смерть была странной. Я никак не могла собраться и выложить свою версию а Егор лишь таращил на меня глаза через линзы прямоугольных очков. «В общем, моего папу обвиняют в страшном преступлении, но он этого не совершал». «Прямо так, не совершал?» «Да», — упрямо ответила я. «Слушай, мы можем где-то присесть, поговорить, а то стоим здесь, как Тритополя на плющихе?» «Да, здесь неподалеку есть кафе «Мороженое». Годится?» «Вполне». Кафе «Льдинка» блестела на солнце футуристичной стекляшкой драгоценным камнем, застрявшим между серых пятиэтажек. Вошли внутрь и направились к свободному столику. Здесь, как обычно, было людно, светло и радостно. «Помнишь, как бегали сюда после уроков? Мороженое есть!» — улыбнулась я, оглядывая знакомый интерьер. «Я был не очень популярным парнем в школе, так что посещал это заведение с вами только один раз», — сказал Егор и машинально коснулся побелевшего от времени шрама, разделяющего его бровь пополам. Я постаралась держать смешок, вспомнив, как он сцепился с Ванькой Тапиковым из-за какой-то своей новой теории. Ванька не располагал такими фактами, как Егор, но быстро объяснил ему, что не все вопросы решаются путем переговоров. «Да», — заметив мою улыбку, сказал он. «Зрелище, наверное, было феерическое. Я потом неделю мыл здесь посуду, чтобы рассчитаться за разбитые стаканы». Я неопределенно дернула плечом, не зная, что ответить. Егор всегда был очень прямолинейным рубил правду матку прямо в лицо, независимо от того, кому это лицо принадлежало. Странно, что шрам у него всего один. «Что ты будешь?» «Не знаю», — растерялась я. «Стакан тархуна?» «Два тархуна, пожалуйста», — заказал Егор, подойдя к буфетчице. Таня довольно поднялась и достала стаканы. «Ну вот, готов тебя слушать». Он сел напротив и, откинувшись на спинку стула, вонзил в меня свой взгляд. «Как я тебе уже говорила, мой отец недавно умер. По версии следствия, сердечный приступ. Но следователь обмолвился. Есть подозрение, что он хотел покончить с собой, чтобы избежать обвинений в убийстве. Я уверена, ничего такого он не совершал, и я намерена это доказать. Как ты, наверное, догадываешься, мне нужен помощник. Кроме тебя, не знаю никого, кто бы так здорово разбирался в тонкостях расследования преступлений», постаралась подольститься я. Расслабленная поза и некоторая показная отрешенность моего собеседника говорили о том, что передо мной все тот же выпендрёжник. А они всегда рады лезти. Твоя попытка возвать к моему тщеславию, конечно, похвальна, но меня немного настораживает твоя уверенность в невиновности отца. Давай по порядку. С чего следствие решило, что он мог покончить с собой? И почему ты решила, что это не так? В начале июня мы собирались ехать рыбачить на «Волгу». Папа очень ждал эту поездку, даже удочки новые купил. Но не мог он, понимаешь? Не знаю, насколько это важно, но в последние дни отец был какой-то дёрганый. А неделю назад кого-то увидел на улице и бросился догонять. Вернулся минут через десять и сказал, что обознался. Я тогда не обратила на это внимания, но сейчас все это выглядит совсем по-другому. А еще папу обвиняют в каком-то ужасном ритуальном убийстве. Я замолчала, ожидая реакцию собеседника. Но, похоже, Егора не напугали мои слова. Напротив, он выпрямился, и лицо его стало очень внимательным. «Ты можешь выключить эмоции и пройтись четко по фактам?» — остановил меня Егор. «Отключить эмоции. Легко ему говорить». «Хорошо. Но я и сама почти ничего не знаю. Два года назад в Подмосковье произошло убийство семьи писателя Иволгина. Я подробно рассказала все, что услышала от Мамедова. И про испачканную кровью рубашку, и про обряд и про таинственного подражателя, который воплотил в жизнь безумную идею Иволгина. А главное, поза, в которой я нашла папу, и ужас в его глазах. Он не мог сам так лечь, ровно по струнке, и взгляд, он был чем-то напуган. Папа лежал на диване в зале, на нем была рваная, вся в грязи и бурых пятнах рубашка. После того, как сделали анализ улик, его обвинили во всех этих подмосковных убийствах. Следователь сказал, что на папиной рубашке нашли следы крови жены Иволгина и волосы его дочери. Они считают, что по двум эпизодам вина отца уже доказана. Ты же знаешь, как это бывает. Свалят на него эти преступления и закроют дело. Им премия, а моему папе позор. Егор, а вдруг отец увидел тогда на улице настоящего убийцу, а потом тот пришел к нам домой? Ты просто не видел выражения лица папы. Его обуял настоящий ужас». «А как тебе такое объяснение?» «Твой отец увидел тогда на улице никакого не убийцу, а, к примеру, того, кто мог разоблачить его самого. Погнался за ним, но потерял из вида. Тогда и его нервозность можно запросто списать на волнение из-за возможной поимки. У него не выдержали нервы, и чтобы не быть с позором схваченным полицией, твой отец решил уйти из жизни на своих условиях», — соглушающий прямолинейностью выдал Егор. «Он никогда не отличался тактом», но сейчас просто превзошел себя. Только усилием воли я сдержалась, чтобы не выплеснуть остатки газировки ему в лицо. До Егора, видимо, дошло, что он перешел границы. И, сцепив пальцы в замок, он мягко продолжил. «Ты сказала, следователь решил, что твой отец мог покончить с собой. Почему?» Дверь в квартиру была закрыта изнутри на собачку, а по дивану и по полу разбросаны сильнодействующие таблетки. «А если это, как ты утверждаешь, убийство?» «Как злодей мог покинуть место преступления? Через окно? По пожарной лестнице?» Егор в точности повторил вопросы, которые задавал мне вчера Мамедов, еще раз убедив меня в том, что я правильно выбрала помощника. Осталась самая малость — убедить его помочь мне. «Нет, ничего этого нет. Мы ведь живем на пятом этаже, и из квартиры можно выйти только через дверь». Немного сникла я, но решила, что сдавать позиции не стану. «Почему тогда ты думаешь, что это убийство? Из-за новых удочек?» Кто-то пришел к твоему отцу, напугал до смерти, уложил на диван, не забыв переодеть его в испачканную кровью рубашку, чтобы все подумали, что это самоубийство. Затем наш преступник закрыл изнутри дверь на собачку, а сам вылетел в окно на метле. Точно!» — вдруг усмехнулся он. «Ты же говорила про женский волос. Поздравляю. Ты раскрыла дело. Это ведьма». А я, закипая от гнева, мысленно рисовала на его лице еще одну разбитую бровь. С другой стороны, хотя его версия казалась безумной, но было в ней иррациональное зерно. Конечно, никакой ведьмы с метлой не могло быть. Значит, мы просто еще не поняли, как преступнику удалось улизнуть с места преступления. «Ты что, действительно так думаешь?» — поинтересовался Егор, наблюдая, как гримаса злости на моем лице сменяется задумчивым интересом. Прежде чем ответить, я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не наговорить гадости и не испортить отношения еще до их начала. Да, Егорка тот еще твердолобый баран, но его помощь мне была по-прежнему необходима. Не веришь? Нет. Ладно, давай на миг представим, что папа действительно решил свести счёты с жизнью. Зачем надел грязную рубашку? Признание вины? Тут и записку писать не нужно, все и так понятно. Он же был судмедэкспертом, если я не ошибаюсь. Тут же парировал Егор. А поза? Решил выпить таблетки, но разнервничался, и у него случился сердечный приступ. Невозмутимо отчеканил Егор. «А глаза? Ты себе даже не представляешь, какой ужас в них читался!» У моего дяди было больное сердце. Каждый раз, когда его прихватывало, его лицо чего только не выражало. Это банальный страх смерти. Даже если человек сам решает покончить с собой, в последний момент у него включаются инстинкты, а главное из них — самосохранение. «А вода?» — просияла я. «Он хотел принять таблетки». Почему не принес воды, чтобы запить? Не успел. Сел на диван, откупорил пузырек с лекарством, вспомнил про воду. Хотел встать, чтобы сходить на кухню, тут его и прихватило. Поэтому такое жуткое выражение лица. Все случилось неожиданно. Знаешь что? Я уже была готова наброситься на него с кулаками, только бы стереть это выражение бахвальства с его лица. Неудивительно, что в школе с ним никто не дружил, он же просто невыносим. Однако у меня оставалась еще одна просьба, и с рукоприкладством я решила повременить. «Ладно, ты считаешь мои теории бредовыми, а меня саму набитая дурой, которая читает только любовные романчики. Помоги мне узнать, от чего он». Я вытащила из сумочки небольшой ключ и протянула Егору. «Да без проблем. Скорее всего, от камеры хранения. Откуда он у тебя?» «Папа за пару дней до смерти оставил». «Не думаю, что он ездил в Москву, чтобы что-то для тебя спрятать. Скорее всего, оставил в камере хранения Егорьевского железнодорожного вокзала. Так что тебе повезло». «Почему?» «Он у нас один. Это все, или у тебя есть ко мне еще какие-то вопросы?» «Всё», Все. злобно бросила я, сунула ключ обратно в сумочку и направилась к выходу. «Юль!» — крикнул мне в спину Егор. Я обернулась, решив, что он решил извиниться. «Ты действительно считаешь, что твоего отца убили?» «За те полчаса, что я пыталась тебе это доказать, ты этого не понял?» «Я подумаю над твоими словами». Егор поднялся из-за стола и вышел на улицу, оставив меня в одиночестве. Странный он все таки Всю дорогу доказывал несостоятельность моей гипотезы, а в конце согласился помочь. Интересно, что он услышал в моем рассказе такого, что решил изменить свое мнение? Ладно, он прав в одном. Нужно съездить на вокзал».